«Глава девятая. Ненавижу Драксов!» — рыкнула я, скидывая грязную рабочую одежду в старушке под сочувствующим взглядом мадам Ястер. «Уже шесть дней подряд нам троим приходится отрабатывать в их загонах. Неслыханно. Тебя, Купава, я ненавижу сильнее. Все из-за тебя!» — рыкнул Илай с прищуром, посмотрев на меня. «Какого Дракса!» Он поморщился от слов, что произнес. «Ты не сказала, что избавилась от браслета!» Следовало предупредить принца заранее, но я боялась ранить его чувства, а сейчас признаться в этом значило обидеть его повторно, поэтому приходилось посыпать голову пеплом. «Потому что тут ходил твой брат, если ты не забыл», — напомнила я. «Тем более я уже извинилась. Заодно вспомни, пожалуйста, как все недели Ерат смотрел на меня. Я думала, он меня убьет». «Конечно, ведь тебя вновь увели прямо у него из-под носа. Второй раз. Мыкнул друг» когда только умудрилась принять предложение Его Величества Максимилиана. Подожди-ка. То есть тот день, когда мы занимались до изнеможения у магистра Файрона, ты предложение короля принимала? Прекрасно. Просто прекрасно. «Элай, не ревнуй так сильно», — мешалась Арис, «А то даже слушать тошно». «Я ревную? Только не купа у фыркнул Элай и прищурился. «Я уже почти неделю была невольной свидетельницей их бесконечных припалок. А вот ты, Айрис, похоже, абсолютно влюбилась в великолепного владыку. Бедная девочка. Поддалась его чарам. «Да кто влюбился? Я просто воспользовалась поводом, чтобы поступить в рам!» Фыркнула девушка и возмущенно поджала губы. «Ну-ну», — закатил глаза принц и выскочил, схватив напоследок свою сумку. «Он невыносим», — сжала кулаки Айрис. «Как с ним разговаривать?» Ответа я, разумеется, не знала, Илай сейчас ругался со всеми. Он словно с цепи сорвался, когда рядом появилась Айрис. Сама девушка теперь всячески отрицала свои чувства к владыке, сразу как узнала, что он мой официальный жених. Об этом узнали буквально все, кроме самого Максимилиана. Вот он, удивится, вернувшись. Уезжал свободным, а вернулся окольцованным. Но поскорее бы он вернулся. Это так скучало. Все мы непростые, если разобраться. Пожала я плечами и взглянула в зеркало перед выходом. — Ты идешь? — И ту, — буркнула девушка. Последнюю неделю жизнь шла наперекосяк. Эверос тоже злился и провожал меня недовольными взглядами всякий раз, когда я входила в заповедник, а я все больше скучала по Максу и все сильнее избегала встречи с мамой. На пары по травологии я не пошла, не объясняя причины своего отсутствия, а вот остальные боевики пребывали в восторге от новой преподавательницы. Еще бы, ее тысячелетние знания были незаменимы. В общем, жизнь стала нервной. Пока мы возвращались из заповедника, дочь маркиза бросала на меня странные взгляды. Я приподняла брови, а она все-таки решилась. В Тот день, первый день зимы, его величество поговорил со мной, сказал, чтобы я не питала иллюзий насчет отношений с ним, и признался, что помолвлен с тобой, но тайно. Ты не представляешь, как я взбесилась. Я никогда в жизни не получала отказов, понимаешь? Никогда. Я всегда была хорошей, примерной, разумной. И за это меня поощряли всем, чем могли. А тут? Ты словно любимая и вкуснейшая пирожная меня увела. Я так злилась. Откровение Арис удивило меня, хотя оно полностью совпадало со словами Макса. «Извини», — наконец выдавила дочь Маркиза, «я не должна была претендовать на то, что уже было твоим, заставила тебя думать, что я твоя соперница». И так неловко от этого. Я ведь даже попросила его величества помочь с поступлением в эту академию только для того, чтобы показать тебе, что я лучше. Это ужасно с моей стороны, да? Меня так заботит то, что я должна быть во всем лучшей, что мне самой тошно от этого. Арис, не утешай меня, Купава. Я сама понимаю, как ужасно себя вела. Не ужасно, — отозвалась я и сжала руку девушки. Наоборот, ты позволила мне увидеть мои чувства и понять, насколько Макс мне дорог. Я очень люблю его. Я благодарна тебе за твое откровение. Спасибо, что не оставила между нами тайн. Ты чудесная. Я уже говорила тебе об этом и повторяю вновь. Знаю, что чудесная. вздохнула дочь Маркиза. В этом и проблема. Меня все хвалят, все говорят, какая я замечательная. А я все пытаюсь соответствовать этим словам, сама не замечая, насколько вцепилась в свой собственный образ. И только из-за этого мальчишки. Ари свыркнула в сторону, куда ушел младший принц Авероса. «Порой теряю маску совершенства, но знаешь...» Она закусила губу. «Я поняла, что для счастья не обязательно быть идеальной». «Более того, для счастья нельзя быть идеальной», — доверительно сообщила я, наклонившись. «Что такое идеальный человек?» «Это удобный для всех и вся. Не нужно быть удобной, нужно быть собой, прислушиваться к своим желаниям и потребностям». Айрис кивнула. Мы помолчали, встретились взглядами, а затем рассмеялись. Не знаю, кто из нас первый потянулся за объятиями, но мы обнялись и постояли так пару минут. Кажется, нам обеим это было нужно. Спасибо, Купава, ты многое заставила меня переосмыслить. Мы обе повлияли друг на друга. С этими чудесными мыслями мы направились к общежитию. Но дойти не успели. На подъездной дорожке стояли кареты с гербами романских. От радости я едва не подпрыгнула и побежала встречать Максимилиана но из кареты вышел не он, а ее вдовствующее величество королева Романия Эления. Я стушевалась. Вдовствующая королева бросила взгляд за мою спину на застывшую позади Айрис и, широко улыбнувшись, поспешила к девушке. Айрис отмерла и запоздала, опустилась в реверансе. Я, к слову, тоже, но меня проигнорировали, поэтому пришлось стоять в полуприседе, ожидая, когда ее величество позволит мне подняться. Я могла сделать это и сама, но... Какой-то частью души мне прежде всего хотелось получить ее одобрение. Видимо, в следующей жизни. Арисейфери, полагаю?» — ласково спросила ее величество и дотронулась до подбородка девушки. «Встань, дитя мое! Позволь тобой полюбоваться! Слава о твоей красоте облетела весь мир!» «Ваше величество, вы слишком великодушны! Я не заслуживаю такой доброты!» Я все-таки выпрямилась и с вызовом посмотрела вперед. Дочь Маркиза уловила что-то неладное и нервно улыбнулась королеве, бросив испуганный взгляд в мою сторону. Что ж, пасовать я не привыкла. Я направилась вслед за Еленией, встав по правую руку от нее. «Ваше Величество, рада вас приветствовать. Не ожидала нашей столь ранней встречи». «Ваше Высочество, вы весьма нетерпеливы для той, кто желает стать женой моего сына». Едко откликнулась королева и опустила взгляд на мою руку. «Я не дала своего согласия». И не одобрила эту помолвку. Краем глаза я заметила, как любопытные студенты вывалились из окон общежития. Не то чтобы их интересовала я, а скорее услышали ржание коней, а потом уже заинтересовались королевскими экипажами, и, разумеется, нами. Арис затравленно переводила взгляд с меня на ее величество и обратно, скорее всего, желая оказаться как можно дальше отсюда. «Полагаю, мне следует радоваться независимости моего будущего супруга от чужого влияния». И прежде чем она прицепилась бы к слову «чужой», добавила, сделав к Никсон, «Вновь сердечно благодарю вас за такое чудесное воспитание. Мне еще предстоит многому научиться у вас». И Лени теперь полностью развернулась ко мне, сверкая взглядом. Я не хотела с ней воевать, наоборот. Но как же тяжело было сдерживаться. «От себя так просто не избавиться, как я погляжу, юная принцесса Бриоля». «Почти восхищенно» произнесла женщина и вновь осмотрела меня только презрительно. «Не желаешь ли послушать оперу?» «Давно мечтала, но в прошлый раз не удалось попасть. Буду благодарна за приглашение». Я осознавала, что выход в свет вместе с Ее Величеством — это заявление, но вот какое будет зависеть от меня. Уверена, у королевы свои планы на этот вечер, но я рассчитываю их скорректировать. «Чудесно!» «У тебя есть час, чтобы собраться и...» Она поморщилась. «Вымоться. Не хватит этого времени». «Хорошо. Говорят, гномки заваривают потрясающий чай». Брельские девушки справляются не хуже. хмыкнула я и сделала Книксон. «Позвольте пригласить вас, ваше величество, на скромное чаепитие». Приглашение, разумеется, было вынужденным. И так же королева его приняла. Мы поднялись на шестой этаж... Все это время Айрис сопровождала нас, и они с королевой вели светскую беседу. Вот странно. Драксово загона мы с Айрис чистили вместе. Пахло от нас одинаково. Но ей королева и слова не сказала о запахе, в то время как меня поспешила улечить. Когда мы поднялись на шестой этаж, что я увидела Тиморию, выбегающую из моей комнаты к себе. Когда мы зашли в гостиную, я поняла смысл ее маневра. На столе стояла коробочка с пирожными, а сама Хмели уже хлопотала у стола. Едва мы вошли, она поклонилась и выпрямилась после дозволения Ее Величества. Арис, дорогая, а где находятся твои покои? Полагаю, тебе тоже следует подготовиться к опере?» «Но я... у меня...» — начала говорить Айрис, но подобрать слова для достойного отказа самой королеве было не так-то просто. В итоге она сдалась. «Благодарю, Ваше Величество, тогда позвольте мне откланяться мои покои этажом ниже». «Буду ждать тебя, я готова вызвать целителя Айлока», «Из дворца, если тебе вдруг внезапно станет плохо!» Уловив возможность отказа, предупредила королева. Девушка поджала губы, сделала книг, и вышла. «Мы же с ее величеством остались». «Не буду тратить время и приступлю к сборам», — сказала я и поспешила в спальню. Мыться пришлось самой, пока Хмели обслуживала ее величество, а вот после горничная вернулась, чтобы в ускоренном темпе помочь мне подготовиться к опере. Волосы решили оставить распущенными, лишь завить, чтобы не тратить время на прическу. Платье тяжелое, с корсетом, кораллово-оранжевое, с частично плесированной нижней юбкой и верхним слоем, обхватывающим нижний, словно листья тюльпана. Рукава фонарики открывали руки, а декольте позволяло любоваться грудью. «Не кажется ли, она вновь выросла?» Пробормотал я, хмурясь. «Как и вы, ваше высочество!» улыбнулась Хмелья. Вздохнув, я поспешила навстречу с будущей свекровью. В целом, она осталась удовлетворена моим видом. Об этом можно было судить подрогнувшей верхней губе. Более она ничего не сказала. И мы спустились вниз, чтобы сесть в карету. Айрис, она предложила второй экипаж в то время, как мы разместились в первом. Процессия тронулась, и мы выехали в город. Все это время ее величество прожигало меня взором. «Айрис чудесная. Как жаль, что иногда любовь бывает зла. Арис поистине достойна такого великолепного мужчины, как мой сын». Королева сказала это будто невзначай, поправив перчатки и взглянув в окно. Вроде конкретно меня не унижала, но мысль высказала достаточно четко. Впрочем, она и поведением уже сказала многое. «Мне не нужно ваше одобрение, ваше величество. Наконец решила я расставить все на свои места. Но мне будет лестно его получить, если же нет». Настаивать не буду. Главное, выбор вашего сына. Одобрение, поморщилась она. Это слишком эфемерное понятие. Согласна, кивнула я и рассудила. Одобрение можно получить лишь в том случае, если сидеть в тени и не привлекать к себе внимания. Едва ты берешь на себя ответственность за принятое решение, тебя будут осуждать. Люди разобьются на два лагеря. Кто-то поймет себя, кто-то перемоет косточки в тайне ненавидя. И количество людей по обе стороны все время будет варьироваться. Мне поражает твоя речь, заметила королева. Иногда мне кажется, что тебе больше лет, чем есть на самом деле. Так было не всегда. Я достаточно повзрослела за последнее время, во многом благодаря вашему сыну. Вы ведь знаете, я не сразу приняла предложение Его Величества. Догадывайтесь, почему. Просвети меня! Он сказал, что любовь в браке ему не нужна. «Им нужна та, кто будет рожать детей и заботиться о них». Лицо королевы вытянулось. Она словно не могла поверить, что такое способен был сказать ее сын, который видел любовь родителей. И не стремилась ее обидеть, поэтому просто продолжила. Я не могла согласиться на такой брак. «С одной стороны, я могу тебя понять», — несколько растерянно произнесла Елена, «А с другой, речь ведь идет о моем сыне, властителе четверти мира». «Драконий, в конце концов!» «На тот момент последнего я не знала», — заметила с улыбкой. «Но, как вы отметили, всегда есть несколько мнений. Кто-то возненавидит меня, уверив, что женщина обязана соглашаться на брак с мужчиной лишь потому, что он великолепный и проявил внимание, а то, что женщин грош не ставил — это мелочи. Другие поддержат, ведь я смогла убедить его величество подождать. Я пыталась бороться за свою свободу и в итоге получила и то, и другое» и Максимилиана, и Свобода. Ведь, согласись я сразу, возможно, мы бы никогда не влюбились друг в друга. А третья скажет, что я молодая и зеленая, что с меня взять? Побесилась бы и согласилась. Но, будучи в моем возрасте, не факт, что они поступили бы так же, как я. Смогли бы разобраться не только в своих чувствах, но и в собственных желаниях. Получается, все и правы, и нет. Увлеченно отозвалась ее величество. Но самое главное в другом. Я подалась вперед. Мне безразлично, что обо мне думают посторонние. Я уверена, что хочу быть не просто женой Максимилиана Романского. Я хочу быть ему другом, соратником, возлюбленной и матерью его детей. А всего этого мне было бы не достичь, согласись я сразу, пусть изначально я даже не рассматривала всерьез перспективу брака с его величеством. Я подхожу вашему сыну. У нас одни ценности. Нравится вам это или нет? «То есть ты сейчас, ведь Вата, заявила...» что тебе плевать на мое мнение, как на мнение третьей стороны. Я этого не говорила. Пожалуй, я плечами и откинулась на спинку сиденья, посмотрев окно. Королева сжала кулаки, но ничего мне не ответила. Здание Энеборгской оперы располагалось рядом с бывшим дворцом, поэтому я даже мельком смогла посмотреть на прежнее жилище романских. Пришла к выводу, что новое мне понравилось больше. Пожалуй, моему сердцу близка эта строгость и современность. А вот здание оперы было в старом стиле. Невысокое, но помпезное, с куполообразной крышей и широкими мощными колоннами с искусной лепниной и позолотой. На площади перед оперой было оживленно. Толпы зевак, разносчики газет, собиратели сплетен и просто люди, гулявшие по городу и случайно застывшие у красной ковровой дорожки, к которой подъехала и наша карета. в дорогой ливрее открыл дверцу и помог... Выйти сначала ее Величество, потом мне. Я поправила шубку, вдохнула морозный воздух и огляделась. Столица уже стемнела и зажглись первые фонари. Мы подождали Айрис, и королева тут же подхватила ее под руку, заставив меня следовать за ними. Ваше Величество, ну что за недостойное поведение? Ваш сын будет в вас разочарован. Вслух, я этого, разумеется, не сказала, лишь поспешила по красной ковровой дорожке вперед. Внутри все было не менее богато, чем снаружи. Поэтому я с удовольствием осматривалась, отмечая повышенное внимание к нам, что неудивительно. Все склонялись перед вдовствующей королевой. «Она так редко появляется на людях!» — шептались вокруг. «Давно ее не видела. Все так же красиво. Все тот же флер скорби». Голоса, мужские и женские, окутывали нас, пока мы шли вперед. Я решила немного отстать, чтобы послушать сплетни. К тому же был отличный повод. Ее величество остановилось перед Ильясом Хангорном и его супругой. Илона заметила меня и украдкой подмигнула, а я застыла перед фреской, сделав умное лицо и разглядывая уверенные мазки художника. «Великолепная работа, не правда ли?» Внезапно раздался голос справа, и я обратила внимание на неожиданную собеседницу. Леди была красива, шатенка, чью алебастровую кожу хорошо оттеняла темно-бордовое платье. Хотя признаться, слава этого художника всегда шла впереди него. Еще полгода назад столица полнила слух о его последней работе прекрасная принцесса из далекой страны. Все говорили о ее совершенстве, а на деле оказалось ничего особенного. Я скосила взгляд на девушку, и она ответила мне дерзко и откровенно: Как интересно, неужели это одна из тех, что потеряли расположение Максимилиана за последние месяцы? Я улыбнулась. Иногда достаточно одного восхищенного зрителя. Который смотрит на картину с восторгом всю жизнь, чтобы изображенная принцесса стала для него бесценным сокровищем. Парировала я: Остальных зрителей не должны волновать вкус этого человека. Только в том случае, если этот человек не правитель целого королевства, припечатала она. Туше! Однако это поражение не растворило улыбку у меня на устах. Так вот, как выглядит картина, которую забыли и бросили. Тихо произнесла я. Картину, которую вывесили лишь для того, чтобы заполнить пустоту на стене, пока хозяин искал то единственное, что навсегда будет услаждать его взор. Незнакомка вспыхнула. На самом деле я не была приверженницей того, чтобы сравнивать женщин с картинами, с любым предметом искусства или с теми же куклами. Но эта женщина сама захотела подобной аллегории, поэтому ответила в ее стиле. «Я рада, что мы друг друга поняли». Откликнулась я, слегка склонила голову и все с той же улыбкой отправилась к королеве. Но так и не дошла, вновь остановленная голосом. «Значит, вот та прекрасная внучка леди Энштепс». Я развернулась и увидела женщину в годах. Возможно, ровесницу бабульчики. Она окинула меня веселым взглядом. «Теперь понимаю, почему бабушка так вами гордится. Извините, ваше высочество, я слышала ваши разговоры и обязана выразить свое восхищение». «Мы не знакомы». «Леди Хамингтон», — услышала я голос Илона, она сделала Книксон. — «рада видеть вас, вы давно не выходили в свет». «Сегодняшняя постановка привлекла внимание многих?» — повела причем в сторону ее величества герцогиня. «Ваше высочество, я вижу в ваших глазах не мой вопрос, потому должна извиниться, что не представилась сразу. Герцогиня советская к вашим услугам, я подруга вашей бабушки. «Рада знакомству, ваша светлость». «Как и я, Ваше Высочество, надеюсь, мы еще не раз увидимся». Женщина присела в реверансе и направилась к своему супругу, а я осталась напротив Илоны. «Я удивлена», — внезапно поделилась она, наклонившись ниже. «Не думала, что ты отважишься на встречу с близкой подругой того, кому отдано твое сердце. Не ревнуешь?» «Я ревную его не к прошлому», — вынуждена была признать я, опустив голову, «а к настоящему». Я знаю, что Максимилиан будет ценить наши отношения и сдержит обещания. Многие ревнуют к прошлому своих наречённых, между прочим, отметила Илона. Я беру пример с леди Клорет, королевы Бриоля. Она знала, что отец уже был влюблен в другую до нее, но сейчас он целиком и полностью предан исключительно ей. Он заботится о супруге, и она никогда не ставила ему в укор прошлое отношения. Всегда относилась ко мне с теплотой и уважением. Отец ни разу не давал ей поводу усомниться в его верности, и я считаю, что именно такая модель семьи самая правильная. «Я думаю, романия ждет великое будущее с такой королевой», — поделилась Илона, вызвав у меня смущение. «Дамы и господа!» — тем временем раздался голос Капельдинера. «Прошу вас занять свои места. На начало первого акта осталось десять минут». Поблагодарив Илону, я присоединилась к королеве. Послушать сплетни так и не удалось, но главную сплетни я уже услышала. Лично от бывшей любовницы Максимилиана. Еленя наградила меня взглядом с ухмылкой, словно подослась ко мне любовница была именно ее идеей. Я догадывалась об этом. Вряд ли бывшая любовница Максимилиана отважилась бы портить со мной отношения без поддержки со стороны кого-то влиятельного. «Где Айрис?» «Присоединиться к нам позже!» Отлучилась в дамскую комнату. Откликнулась королева и проследовала за шторы закрытой королевской ложи. Центральной и самой роскошной. Лакей придержал шторы, пока я вошла первой, увидев лишь два кресла. «А как же кресло для Айрис?» Я тут же обернулась к королеве, собираясь задать закономерный вопрос, но остановилась под ее цепким взглядом. Мы остались вдвоем в ложе, и воздух тут же сгустился. Полутьма придавала какой-то таинственности и опасности, поэтому я почувствовала себя неуютно. «Дай руку, Купава!» — потребовала королева, и я просто подала ей ладонь. Ее величество прикоснулось к кольцу романских, а затем активировала и сняла его с пальца. Я ахнула и попыталась отобрать, но не тут-то было. Королева быстро завела руку за спину. «Что вы делаете? Отдайте!» «Видишь ли, традиции романских таковы!» что благословение родителей — не просто пустой звук. Я имею доступ к этому кольцу. Это уже переходят всякие границы. Ваш сын этого не одобрит. Музыка со сцены не позволяла зрителям нас услышать, поэтому мое шипение не привлекло ничего внимания. Хотя, думаю, не обошлось без экранирующего купола постоянного действия. Вряд ли королевская ложа была недостаточно оснащена. Уверена, здесь и запасной выход имелся. «Тише, принцесса Бриольская, тише. Я лишь забираю то, что попало к тебе случайно. Ты никогда не станешь невестой моего сына. Я не позволю. Я выбрала ему невесту». «Выбор у Максимилиана невелик, позвольте догадаться, кого вы ему пророчите», — рыкнула я. «Айрис, для вас что, выбор сына ничего не значит? Может, хватит строить из себя заботливую мать? Вы были нужны ему двенадцать лет назад, когда он потерял отца, а не сейчас». «Что ты сказала?» Зашипела она в ответ и, схватив меня свободной рукой за плечо, встряхнула. «Дерзкая, мерзкая девчонка! Ты будешь ему подстать!» Кому я так и не успела спросить? В этот момент меня что-то кольнуло в плечо. Игла на кольце Ее Величества. Я вскрикнула. Серьги-артефакты, подаренные отцом, вспыхнули, но тут же погасли. Действие было не магическим, а физическим. Какой-то парализующий яд разлился по моему телу. Я даже в страшном сне не могла представить, что королева Романии на такое способна. Я доверяла ей. Доверяла матери своего жениха и... Зря. Потайная дверь отъехала в сторону, и оттуда вышел Ерад. Он и подхватил меня на руки, когда парализующий яд полностью обездвижил меня. Наследник Авероса очертил пальцами овал моего лица и улыбнулся. Мы оба были с ним скрыты тенью ложа. «Забирай ее!» И женись скорее, пока сын не почувствовал, что помолочного кольца на ее избраннице больше нет. Бросила королева. По Аверосским законам, как прямой наследник, я могу жениться только в Аверосе. Вы об этом знаете. Тогда поспеши к порталам, махнула рукой королева. У тебя есть несколько часов, должно хватить. Максимилиан не успеет вернуться с другого конца материка за такое короткое время? Конечно, не успеет никак. Это физически невозможно. Порталы соединяют границы. Аверос, последнее королевство, до него подать рукой, а вот чтобы пройти с другого конца материка, потребуется как минимум 3-4 дня, если только на крыльях. Но тогда не раскроет ли он себя? Что же делать? Даже синеглазки не под силу остановить время на несколько суток. Неужели я все-таки стану женой Ерата?